Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» «Быт в жизни христианина» Эпиграф «Проведи черту и освети ее» Исход, глава 19, стих 23 Как известно, Все внешнее влияет и на внутреннее. Поэтому и окружающая обстановка у христианина должна согласовываться с целью его жизни. Также и всему вещественному у христианина должно быть уделено соответствующее внимание, и ко всем материальным благам, посылаемым от Господа, у христианина должно быть бережное отношение». Авва-Дорофей поэтому учит о хранении совести не только по отношению к Богу и людям, но и к вещам. Он пишет, «Хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обращаться небрежно с какой-либо вещью, не допускать ей портиться и не бросать ее как-нибудь. А если увидишь что-либо брошенное, то не должно пренебрегать этим, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на место. Не должно также обходиться неосмотрительно со своей одеждой, также и в отношении постели. Никогда не должно допускать, чтобы совесть обличала в какой-либо вещи. Поэтому ничто из даров Божиих не должно пропадать напрасно и должно быть бережно употребляемо, сохраняемо и используемо до конца. Все лишнее не должно храниться и лежать без дела. И если оно не понадобится в дальнейшее время, себе или ближним, то его нужно передавать нуждающимся. Как говорят святые отцы, «Чем больше будешь иметь земных вещей, тем строже за них будешь судим». А преподобный Петр Дамаскин пишет, что иметь что-либо по пристрастию или без нужды или сверхпотребности есть любостяжание. Поэтому совершенно очевидно, что христианину надо проявить воздержание в отношении стяжания избыточных материальных благ и всегда довольствоваться лишь тем, что ему действительно необходимо. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. недовольствующиеся тем, что есть у них для поддержания жизни, но домогающиеся большего, порабощают себя страстям, метущим душу и влагающим в нее помыслы и мечтания все худшие и худшие, что все нехорошо и что, следовательно, надо приобрести новое и лучшее. Как сверхмеры длинные одежды мешают идти путешествующим, так и желание имущества сверх меры не дает душе подвязаться и спастись. По словам Схиархи Мандрита Сафрония, благоразумный подвиг состоит в том, чтобы ограничить себя минимумом вещей и вещества, без которого жизнь стала бы уже невозможной. Причем мера этой возможности различна у каждого. Лишние вещи лишь загромождают квартиры мирских людей, пишет старец Захарий строится троицы Сергиевой Лавры. Старец-схемонах Засима так учил своих духовных детей об опасности прилагать сердце к чему-либо материальному. Все это хорошо, да не вечно. Всякая вещь говорит «Не люби меня, уйду от тебя». По словам Ачинского старца Даниила, самая малейшая излишняя вещь или украшение приносит вред душе любящей Бога. А Иоанн креститель на вопрос иудеев «Что же нам делать?» отвечал «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Как любил говорить украинский философ «Сковорода», Тот ближе всех до неба, кому в жизни меньше треба. Соответствующее внимание должен уделить христианин и к окружающей его дома обстановке, в которой он проводит большую часть времени. Как известно, физическая материя может заключать невидимую энергию, как, например, тепло, магнетизм, электричество. Священное Писание и опыт Церкви свидетельствуют, что материя может заключать также особый духовный вид энергии — святость. При этом, по аналогии с положительным и отрицательным электричеством, можно говорить, что противоположностью святости является осквернение материи. Пророку Моисею при приближении его к горящему терновому кусту было повеление от Бога «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Озу Господь поразил смертью за прикосновение к святыне, ковчегу завета. Одежда пророка Илии заключала такую силу, что при ударе ею по Иордану пророкам Елисеям воды Иордана расступились». Такие же примеры святости материи находятся и в истории Нового Завета. Вода купальни у овечьих ворот Иерусалима периодически приобретала целебную силу. В обличении фарисеев Господь указал, что жертвенник имеет силу освящать дар. Вся история Новозаветной Церкви наполнена свидетельствами об особой силе освященной материи. чаще всего выражающиеся в исцелениях. Эта сила, святость, заключалась в телах и одеждах мучеников и праведников, в древе креста Господня, в чудотворных иконах и в освященной воде. На этом основании Церковь установила чин освящения воды икон, крестов, одежд, храмов, жилищ, хлебов, вина, елея, фруктов, пищи, домашнего скота, словом, всей той материи, которая окружает христианина или питает его. Когда один из поселян жаловался старцем в Арсенофии великому Иоанну на то, что саранча портила его нивы, то они дали ответ «Возьми святую воду и покропи ею нивы свои». Вместе с тем епископ Феофан Затворник пишет «Вся благодать, идущая от Бога через святой крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб, арта, сантидор, просфоры и другие, включая святейшее причастие тела и крови Христовых, имеют сил лишь для тех», кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет. Она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан без добродетелей. Как уже говорилось выше, святости противостоит осквернение. «Проклята земля за тебя», — сказано было Адаму. И пророк Исаи свидетельствует, «Земля осквернена под живущими на ней». Христианам в их жилищах нельзя иметь ни антирелигиозной литературы, ни безнравственных книг, Если существует способность у материи быть искверненной от действий греха или темной силы искусства наговора, то очевидно ей должно быть противопоставлено освящение через действие всего святого. Поэтому нам никогда нельзя забывать о необходимости пользоваться освещающей силой благодати. идущая от Святого Креста, святых мощей, святой воды и освященных ею предметов. Вся история Церкви полна примеров о том действии, которое оказывают святые и освященные предметы на темную силу, удаляя и устраняя ее и парализуя ее действия. Поэтому благо тем из христиан, кто может иметь у себя дома и в почете хранить такие святыни, как частицы животворящего креста Господня, частицы мощей, вещи, принадлежавшие святым их одежды, частицы камней, на которых они молились и тому подобное, и святую воду. Все это исполнено святостью, как бы особым видом светлой энергии, которая помогает христианину в его непрекращающейся борьбе с темной силой. По той же причине христианин должен всегда носить на теле своем крест. Старец-отец Алексей Мичев не позволял никому из своих духовных детей ни при каких обстоятельствах снимать его. Во всех комнатах, где живет христианин, должны быть повешены иконы, если только нет каких-либо особых обстоятельств, препятствующих этому. Как говорит митрополит Вениамин, Где нет икон, там живут демоны, и там верующему человеку неспокойно и даже страшно. А пастырь отец Иоанн Кронштадтский пишет, «Иконы мы держим у себя в домах и поклоняемся им, между прочим, в показание того, что очи Господа Бога и всех небожителей постоянно устремлены на нас и видят не только все наши дела, но и слова». и помышления, и желания. Иконы напоминают нам и о бессмертии святых. Священник Павел Флоренский пишет, «Икона — это окно в бессмертие Как все иконы, так и вся квартира и ее обстановка должны быть освящены и содержаться в полной чистоте и порядке. В том случае, когда нельзя в квартире выделить отдельную комнату, молельню, то надо устроить соответствующий уголок, в котором разместить иконы и лампады. И если во всей обстановке быта у христианина должна проявляться простота и скромность, то для предметов священных икон, крестов, духовных картин и тому подобное должно быть сделано исключение из этого правила. как пишет отец Иоанн Кронштадтский. «Предметы священные возводят к Богу, и поэтому украшение их не только не греховно, а свято и назидательно, равно как великолепие и блеск украшений храма и всей его утвари. Все это, так как назначено служить славе Божией и возбуждению благочестивого чувства, не греховно, а свято». У уголку с иконами надо подходить не только при выполнении утреннего вечернего молитвенного правила, а много раз в день. Здесь надо и спрашивать Божье благословение и помощь на каждое вновь начинаемое дело перед дорогой, то есть уходом из дома, а также и по приходе домой, при мысленных искушениях и смущениях, при принятии каких-либо решений. Здесь душа христианина должна всегда черпать духовную силу и бодрость. Поскольку внешняя сторона жизни сильно влияет и на наше внутреннее состояние, настраивая нас соответствующим образом, то в квартире христианина должен быть всегда полный порядок, чистота и убранство без роскоши. Точно так же и в одежде христианина, простой и скромной, Не должно проявляться ни малейшей неряшливости. Все должно быть чисто, аккуратно. Всегда чистыми должны быть лицо и руки, и в порядке прическа. Христианину нужно всегда следить за своим внешним поведением, привычками, чтобы все в нем было благопристойным, степенным, выдержанным, аккуратным, тщательным. Ему надо, может быть, оставить некоторые плохие привычки, на которые в миру не обращают внимания. Так, например, не рекомендуется сидеть, положив ногу на ногу. Это было запрещено преподобному Арсению египетскими старцами, когда он пришел к ним из царского дворца. Про то же так говорил старец Алексей Засимовский. Это дерзость. Смиренный человек так не станет сидеть. Среди старинных обычаев русской православной семьи Много таких, которые надо помнить, сохранять и понимать их значение. Например, перед дальней дорогой и перед прощанием в семье полагалось всем сначала сесть, потом помолиться и затем уже прощаться с близкими. Почему так считали нужным всем сначала посидеть молча? Очевидно, для того, чтобы всем сосредоточиться перед молитвой о благополучной дороге. Затем надо не просто перекреститься перед образами, а прочесть из молитвенника те молитвы, которые положено читать перед дорогой. Может быть, что-либо из вышесказанного может казаться мелочами, недостойными внимания. А некоторые думают даже, что пренебрежение внешностью говорит о внимании христианина к внутреннему. Но не так думают старцы. Старец отец Алексей Мичев. всегда требовал от своих духовных детей полной собранности и выдержанности как внутренней, так и внешней, считая, что первое в сильной степени зависит от второй. Принимая своих духовных детей, он часто указывал им на какую-нибудь неряшливость в одежде, оторванную пуговицу и тому подобное. Однажды одна из духовных дочерей пришла к нему с запачканной чем-то щекой, и батюшка не успокоился до тех пор, пока она не отмыла это пятно. В другой раз той же духовной дочери своей он строго выговаривал за то, что пришла после игры с детьми с растрепанной прической. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Чистота внешняя и опрятность, благоухание, свет — красота, имеют благотворное влияние на наше внутреннее состояние. Все это освежает, поднимает наше настроение, отодвигает в сторону дурные мысли и чувства, очищает наше сердце, загрязненное душевное состояние. Говоря о значении внешности для христианина, нельзя не упомянуть о склонности некоторых из христиан подражая миру, искусственно приукрашивать свое лицо помадой, пудрой и тому подобное. Вот что говорит об этом архиепископ Иоанн Шаховской. «Искусственно измененное, подкрашенное лицо теряет черты неповторяемой личности человека. Лишаясь своей небесной неповторяемости, лицо становится коллективным, стандартным. Особый порядок дня должен быть у христианина в церковные праздники. Насколько это в нашей возможности, мы должны освобождать себя на эти дни от обычного труда и житейских дел. Поэтому воскресные дни и дни больших церковных праздников должны быть по возможности более всего посвящены Богу, усиленной молитве, делам милосердия, духовному чтению, при наличии возможности обязательно посещения праздничной, всеночной праздничной литургии. Эти дни христианин должен отмечать и с внешней стороны. Лучшей чистой одеждой, убранством комнат, зажженными лампадами перед иконами, улучшенным столом и тому подобное. Повторяем, что внешняя сторона жизни — сильно влияет на наше внутреннее состояние, настраивая нас соответствующим образом. В Древней Руси в субботу считали необходимым выпариться в бане. Самозванцу Лжедмитрию I пренебрежение этим обычаем было поставлено в вину, как отступление от православия. Желая лучше отметить церковные праздники, Домашние хозяйки все силы и время отдают приготовлению пищи и убранству комнат. Этим можно отнять у себя возможность помолиться в храме и душой пережить праздник. Мудрая хозяйка должна в этом случае все приготовления сделать по возможности заранее, чтобы сохранить свободное время вечер накануне и утро праздника. Надо помнить при этом, конечно, что у христианина — Основное переживание праздника состоит не только во внешнем отличии его от прочих дней, то есть свободе от повседневного труда, улучшенной пищи и тому подобное. Игумен Арсения усть-медведевского монастыря говорит по этому поводу. Душа может радоваться празднику и может скорбеть как-то безотчетно, Может, скорбеть от того, что не получает желаемых утешений. Пошел бы туда, куда тянет, да нельзя. Может, скорбеть и от того, что щи хорошие в праздник и прочее. Кто ищет таких утешений, о которых я сейчас сказала, тот далеко уклонился от истинных утешений. Он не получит их никогда, потому что ищет их не там, где нужно. Он ищет не того, что нужно. То, чего он ищет, никогда не наполнит пустоты душевной. Значит, для того, чтобы радоваться празднику, нужно уметь приготовить душу к принятию благодати Божией, которая подается в празднике достойным и которая есть истинное утешение души. Как же приготовить душу к этому? Нужно отрекаться от земных утешений, Трудиться над своим сердцем, отсекать желание этих утешений, стремиться к Господу в Нем едином, искать утешения Его единого желать. Такая душа, душа, истинно ищущая Господа, непременно ощутит в себе Его благодать и возрадуется о Господе в день праздника. Дни церковных праздников должны отмечаться. и посильными делами милосердия, посещением болящих, скорбящих, унывающих и помощью нуждающимся. При этом христианин не должен смотреть на праздник как на прежде всего безделье, как понимали его древние евреи почитанию субботы, или как понимают его многие из мало просвещенных христиан из народа. Преподобный Макарий Великий понимает под свободой от дел в празднике свободу от всех темных дел, и что истинная суббота — праздник, есть истинное успокоение души, очистившейся от сатанинских помыслов, покоящейся в вечном Господнем покое и радости. В эти дни, по его словам, Следует христианам, пребывая в радости и весельи, совершать от чистоты сердца служение чистое и благоугодное Богу.